«Как бы она ни злилась, если любит, простит абсолютно все!» Тяжелый вздох я сдержала. «Да?» Юра у нас насмешливо смотрел на меня, скинув золотую бровь. «Это ты у нас все простишь, а сри разговор особый!» И тут на весь парк раздалось гневное. «Не надо зеркал!» Рев был знатный. Перепуганные птички вспорхнули с деревьев, летучие мышки напротив повалились на траву. Мы с Дроу стояли и прислушивались к происходящему. Дождались очередного возмущенного. Риая Усмехнувшись, Юрау меланхолично поинтересовался. «А я говорил, что Акина у нас преподавал». «Ри училась в Академии Стражей?» «Не поверила я». «Естественно!» Юрау весело мне подмигнул. «Все шесть лет. А как, по-твоему, она могла портить жизнь Акина? Он, кстати, как раз после нашего выпуска и перевелся в Ардам, чтобы, значит, подальше оказаться. — Подальше от Ри? Во все глаза смотрю на партнера. Юр отошел к дереву, сорвал и мне цветочков, протянул и едва я взяла пояснил. — Дальше от нашей профильной академии, — усмехнулся. — Представь себе выражение его лица, когда, принимая должность старшего следователя и знакомясь с личным составом, Он услышал. Офицер Юра Унайтес. И что он сделал? У меня вдруг странные подозрения возникли. Расстроился. Юр хмыкнул. И начал головой крутить в поисках Ри. Не нашел. Так расстроенный и просидел весь вечер. Я вдохнула сладкий, чуть приторный аромат цветов и огляделась. Мы остановились в удивительно красивом месте парка. Справа пристроилась аллея деревьев, цветущих розовыми цветками. Слева темно-синими, под деревьями, словно покрытые снегом, белоснежным кипнем цвели кусты, каменная дорожка среди уже зазеленевшей травы. Так красиво. И даже трудно поверить, что не так далеко от этого места трупы можно отыскать. При желании. Стой, стой! Вдыхая аромат цветов, я вот что подумала. Так Акина думал, что вы будете в Ардамской темной крепости?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 Сначала быстро и тихо пробежались по дорожке к тропке, которая сворачивала направо и по которой Ри увела несопротивляющуюся жертву коварной мести истинно мстительных дров. И вот по этой тропинке мы уже крались. Юр, впереди, я за ним, и мы крадемся, пригибаясь под ветками, потому что территория-то заброшенная, а потому деревьями заросшая, и крадемся и видим стену. Здесь когда-то городской район был. После нападения в 70 лет назад оказался полностью разрушен. Духи-хранители сами восстановить не смогли, но и строить что-либо на этом месте не позволили. В итоге в центре Ардама имелся парк с живописными развалинами. И вот у одной из развалин и увидели мы невероятную, по сути, картину. А Кена решительно прижал отчаянно сопротивляющуюся темную эльфийку к стене. Обе ее руки были вздернуты вверх, И старший следователь удерживал их, обхватив тонкие запястья одной рукой. Вторая его ладонь удерживала личико сопротивляющейся девушки. Ну, а все вышесказанные действия целью имели страстный и уверенный поцелуй, который к моменту нашего появления и присутствовал. — И что мне делать? — прошептал, хохотнув Юрау. — Как брат, я обязан вмешаться, а мужская солидарность предписывает встать на стрёме. Что делать будем? Даже не знаю, прошептала я, глядя, как одна из ручек ри опускается, чтобы обвить шею мастера Акена. Вот и я о том же. В это время и вторая рука тёмной эльфийки обняла непрерывающего поцелуй старшего следователя. Вот мы, мужики, всегда так, начал Юрао, осторожно утаскивая меня обратно на тропинку чтобы целующиеся не заметили. Когда любишь, смотришь на нее и надышаться не можешь. Робеешь от каждого слова, от каждого взгляда, как мальчишка. А вам только решительность и настойчивость подавай. У стены раздался стон. Мы с Юрао разом посмотрели в направлении влюбленных и узрели смену дислокации рук мастера Акена. Они благополучно заняли позицию над тонкой талирией. Говорил я ему сразу,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 Сделал мне предложение. Пошли работать. Наглость дроу превосходит их мстительность многократно. Что? Искренне изумился он. Я тебя от свидания с большим количеством трупов спас. Теперь ты меня спасает гномов. И, между прочим, нам еще на свадьбу поход предстоит. И не вздумай отказываться. Такие мероприятия полезны для дела. Так что не возражай. И вообще, где Нур? Уволю морду лошадиную. Я рассмеялась. Настроение сегодня стало замечательным, но все же... Юр, меня едва не отчислили, и поверь... Верю. Меня подтолкнули к карете, едва подъехавшего Нурга. Верю, но сомневаюсь, что Акена сейчас имеет хоть что-то против твоего рядом с ним отсутствия. Все, Дэй, не ной. У нас еще дел на сегодня, безнамирно отдыхает, а Акена в любом случае прикроет.